Сколько же жизниизней мы живем я давно уже пришел к убеждению что человек живет на земле не один раз а много бесчисленное количество жизней у многих возникает вопрос почему человек не помнит о своих прошлых жизнях в телесной оболочке и в духовной сфере Мало того, на одном из вселенских соборов христианской церкви было принято решение убрать из всех церковных источников даже упоминание о том, что человек многократно перевоплощается в физические тела. Зачем же они предали забвению человеческую память о прошлых духовных и телесных жизнях? Наверное, отцы церкви заботились о том, чтобы человек проживал эту жизнь полноценно, не оставляя нерешенной задачи на потом. Этот вопрос возникал во все времена, но в последние 150 лет о цикличности телесной и духовной жизни говорят все больше, и собрано уже много фактов, подтверждающих реинкарнацию. И сейчас все больше людей начинают верить в цикличность телесной и духовной жизни, и они все чаще вспоминают свои прошлые жизни. Сознание людей значительно продвинулось в этих вопросах, открытие памяти прошлых жизней также есть вечная жизнь. В одном из посланий высшего разума через контактера левинцова пришла следующая информация. Все эти обстоятельства и заставили космический разум пересмотреть весь ритм человеческих жизней, телесной и духовной, и прийти к выводу о необходимости оставлять в памяти человека, приходящего в новую жизнь, то, что наиболее необходимо и целесообразно из его знаний о духовном мире и прошедшей его телесной жизни. То есть человек будет в новой жизни знать о том, когда и как он прожил свою прошлую жизнь, что было с ним, когда его душа была на орбите духовного мира человеческих душ и когда он знал многое о жизни космического пространства. Он будет знать из его прошедшей телесной жизни основы наук, языки, приобретенный им опыт творческого труда. Но это будет накапливаться в человеке только из последней, прошедшей и реально существующей жизни, и каждая последующая жизнь будет совершенствовать его умственные, творческие и духовные возможности. Человек будет входить в каждую новую жизнь не с нуля, а с накопленными им знаниями, переходящими из его последней телесной жизни. Все эти решения уже приняты космическим разумом, духовного мира и воплощаются в жизнь. Тогда у меня снова возникают вопросы, почему кто-то решает за человека открывать ему память или нет, почему разрешается вспоминать только последнюю жизнь, почему кто-то будет определять наиболее необходимые и целесообразное в памяти человека, почему нарушается свобода воли человека, данная ему изначально. Пусть каждый человек, желающий вкусить плоды с дерева вечной жизни, сделает это. Я ставлю эти вопросы и вообще поднимаю эту тему для того, чтобы показать, насколько интересно это поле для исследований. И здесь каждый человек может внести лепту, открыть свое знание не только прошлого, но и будущего. Новое состояние осознанности может открыться с возрастом и наполнить жизнь новыми красками. Один из ответов на поставленные вопросы может быть следующим. Оказывается, в большой степени мы сами ограничиваем свое восприятие прошлых жизней, прошлого опыта. Любой желающий, развивая свое сознание, может охватить взглядом не только прошлое, но и будущее своей жизни. Многие посвященные, мудрецы, святые показали этот путь. Мало того, человек может проживать прошлые жизни одновременно с сегодняшней и корректировать их. Ну, это тема другой книги.